Глава восьмая. Арсений. Я спускаюсь к проходной и уже почти внизу застываю. На лестничной клетке между первым и вторым этажами стоят Саня и Огнева. Он с бешеным лицом, а она явно в шоке, и понятно почему. Да, блин, от боли. Потому что Быков стискивает своей пятернёй её локоть так, словно собирается выломать девчонке руку, а затем стереть её с лица земли. Саня, твою мать, зову его со злостью и в одно мгновение преодолеваю расстояние до них. Отпусти её на хрен, руку сломаешь. Что он вообще здесь делает? Шмотки поднять не помог. На хрена сейчас полез? Или опаздывает на очередной бухач? Так пусть такси себе, сука, вызовет. Лещё так и хочется дать ему смачного. Я дёргаю булочку на себя, чтобы подальше была от разъярённого быка, и она впервые не сопротивляется. У неё явно болевой шок. Саня, когда скатушек слетает, силу вообще не рассчитывает. Она базар не фильтрует, гром. Орёт он, судя по всему, готовый снова кинуться в бой. Я это терпеть не собираюсь. Уймись, давай, отрезаю я холодно и чтобы отвлечь его, кидаю ключи от тачки, которую тот на ходу ловит. На улице меня подожди. Арс. На улице меня подожди, повторяю с нажимом. Саня кривится, плюёт в сторону и не спеша исчезает в дверях. А я не пойму, где вахтёрша со своими криками про караул и обещаниями вызвать полицию, когда они так нужны. Поворачиваюсь к огневой и едва касаюсь руки, но та отдёргивает её с широко распахнутыми глазами. Я не сделаю тебе больно, говорю почти спокойно, чтобы не сорваться на мат. Какого хрена творит бык? Дай гляну. Она мешкает, я вижу, не доверяет и правильно делает. кусает нижнюю губу, смотрит на меня в пол, затем опять мне в глаза. Что-то взвешивает в своей лохматой голове, выглядывающей из-под объёмного капюшона, или ж тогда протягивает ко мне руку. Я осторожно задираю рукав её толстовки и выдыхаю со злостью. Вокруг локтя кожа красная, точно наждачкой тёрли. Синяки будут. Это капец. Как ты, спрашиваю, а у самого уши горят от стыда. Давно не чувствовал ничего подобного, но с ней это уже во второй раз, если считать под ставу Филатова. Жить буду. Глухой покашливая произносит девчонка, а затем смелее добавляет: "Насмотрелся? Может, отпустишь? Своих двух не хватает". Воу-воу, полегче. Я пришёл с миром, молоды. Разорвав контакт, я делаю характерный жест вулканского салюта из звёздного пути. И булочка внезапно смеётся. Коротко, негромко. Но это всё равно как удар под дых. Слишком неожиданно и забавно звучит её смех, похожий на крик захлёбывающейся чайки. "Это что было?" На мой вопрос она вдруг хохочет ещё громче, а снизу очень внезапно доносятся шаги и гул голосов. Я реагирую мгновенно, хватаю Огневву за талию и толкаю в тёмный угол, где нас не увидят. Та от неожиданности мёртвой хваткой цепляется за мою ветровку на груди. И я с трудом сохраняю равновесие, припёрв девчонку к стене. Недавняя история повторяется с тем лишь отличием, что прямо сейчас мне совсем не хочется оторвать ей голову. Сейчас хочется совсем другого. После матча я даже передёрнул, вспомнив, как зараза высоко задирала ноги, они определённо неплохо бы смотрелись на моих плечах. Разок другой точно, чтобы испробовать самые пикантные позы, о которых я вспомнил ночью. Ну да, бессонная была у меня ночь. Сверкнув глазищами, огня выдыхает мне в лицо. ту самую сладость, от которой крутит желудок. Замотался сегодня, нормально не ужинал. На обратном пути нужно будет заехать за бургерами и не забыть про булочки. Уже можно меня отпустить. Она без резких движений отталкивает меня на расстояние вытянутой руки, когда толпа, не обратив на нас внимания, проходит мимо и скрывается на верхних этажах. Шагнув от неё, я вижу, как глубоко она вздыхает, поправляет кофту, сбрасывает капюшон. Боится ведь явно, но продолжает настырно сопротивляться. А мне нравится ставить её на место, поэтому я днём и замутил весь этот флешмоб никому не говорить со огневой. Хотел показать, кто тут главный и что может быть, если сильно меня разозлить. По жести не хочу с ней. Нельзя перегнуть, но поиграть почему нет? У меня на девчонку грандиозные планы. Пойдём. Осмотрев её с ног до головы и вычеркнув из мыслей разврат За неактуальность в данную минуту киваю я в сторону лестницы. Куда теряется она? И куда, блин, всё смело сдела? Тебе нужен лёд. И хидная улыбка возвращается на её лицо. Девчонка смотрит на меня снизу вверх, но будто бы свысока. И где ты собираешься найти лёд? В общаге? Как для тупого, что ты не по слогам произносит она. У парней на шестом. Пошли, давай. Я специально не трогаю её, пропускаю вперёд. Она недоверчиво косит глаза, но всё-таки поднимается молча. Правда, ровно до третьего этажа, где, видимо, и живёт. Всё в порядке, я. Иди. Уж раздражённо бросаю я и шагаю дальше, даже не оглядываясь. Почему? Я знаю, что она, блин, следит за мной, по чёртову запаху. Когда мы заваливаемся на кухню, которую с Руссом посещали минут 10 назад, я без слов киваю ей в сторону стульев и лезу в холодильник, чтобы достать хороший кусок замороженного мяса. Уж лучше этот стейк выручит огневу, чем пойдёт смертью храбрых на кухне с ржавыми сковородками. Я брезгливо смотрю на кухонные полотенца не первой свежести. И, конечно же, не нахожу бумажных. Плюнув, стаскиваю ветровку и заворачиваю в неё стейк, лишь после протягиваю девчонке. А она не сразу берёт его, кривится, будто я ей кусок дерьма предлагаю. Задирает брови, осматривает мои голые плечи, не скрытые футболкой. Тормозит взгляд на кулоне. который я тотчас прячу. Этот жест разбивает тишину. И как это всё понимать? задаёт почти риторический вопрос. Но к моему удивлению не спорит со мной. С облегчением выдыхает, приложив холодное к локтю. Я замечаю, как бы не пыталась скрыть. Саня, урод, блин. Может, в травму съездим, я на тачке. Нет, спасибо. С твоим другом мы достаточно поболтали. Уволь. Я серьёзно, пресекаю этот поток сарказма из её рта. Всё нормально. Максимум не светит мне от Филатова, потому что сегодня я вряд ли сяду за ноутбук. Она усмехается, но не правдоподобно. Лучше объясни, как ты здесь оказался и откуда познание в общажной жизни. Я беру стул и поворачиваю к ней спинкой, а затем усаживаюсь на него, и склоняю голову набок. Крусо заезжал. Она будто бы не сразу соображает, да не медленно, но верно доходит. И она снова выглядит удивлённой. Третий из Лорцай, простой смертный. Как так вышло? Пожимаю плечами, потому что распространяться о жизни друга точно не собираюсь и достаю мобилу, чтобы решить ещё один вопрос. Игнорирую огневую и слушаю гудки. Мама всегда долго ищет телефон, который бросает где ни попадя. Да, Арсюш. Это звучит слишком громко, и булочка слышит. Давит улыбку, но глаза её сдают. У тебя всё в порядке? Ага, мам, замути справку для хорошего человечка на завтра. Без предисловий перехожу к делу. Что угодно, хоть почётным донором сделай, пожалуйста. Добавляю я, когда вижу, что Огнева собирается возмутиться вслух, и затыкаю, приложив палец к её губам, от которого она отшатывается, будто обожглась. И кому выпала такая честь? Мам, не начинай, данные скину. С тебя подробности, сынок. Сквозь динамик слышу усмешку. Это у нас семейное. Решил заняться благотворительностью. говорю и быстро сворачиваю разговор. Я думаю про Руслана, у которого в семье такой трендец, что тот решил со жить в общаге. И не могу не радоваться про себя своим родителям. Пусть они у меня далеко не идеальные, ещё и разведены, но адекватные с душой. По крайней мере, я очень надеюсь, что отец не снимет огневу при удобном случае. Он вроде бы так и бегает за мамой. Сегодня с утра, когда я заезжал отвести малого брата в школу, Как раз застал папу на цыпочках выходящим из маминой комнаты. Никогда не пойму их отношений, но не лезу к ним. Отключив вызов, я ловлю на себя заинтересованный взгляд Огневой. Зара забута в душу мне смотрит. Не люблю такие откровения. Ей точно лишнего не нужно знать, чтобы перепихнуться со мной. Отдыхай, с меня справка. Дальше сама. Бросаю почти безразлично. Вскакиваю на ноги и не дожидаясь, пока она выдавит из себя хоть что-то ещё, топлю по лестнице вниз. На хрен общагу, на хрен булочку. И так слишком много добрых дел за вечер. Грёбаный Саня, блин. Я вижу его во дворе. Он сидит на моём капоте и залипает в телефоне. А я злюсь, сильно и откровенно злюсь. Кулаки чешутся, кровь бурлит. Я прижимаю губы и с разгоном толкаю его в бок. Гром, блин, мобилу за тебя чуть не разбил. Возмущается тот, завалившись набок. Какого хера? Ты Лику тоже за руки так таскаешь. У неё от тебя синяки. Сложив 2+2 в голове, я вспоминаю, как его девчонка недавно на днюхе общего знакомого с фальшивой улыбкой натягивала рукава водолазки едва ли не до колен и заливала, что просто неудачно упала. Опять. Я закрыл на это глаза, хоть и чуил подвох. Но ну, не валятся с лестниц так, чтобы оставались синие следы пяти пальцев на локтях. Что? Лопсаня напрягается. Нижняя губа выпирает вперёд. Сам он весь бычится на меня. Я повторять не буду, ты всё слышал. Стою на своём. Он хмурит брови, щурится, пыжится весь, будто перед дракой. Но пусть только рыпнётся в мою сторону. Не твоё дело, бросает в меня самым тупым аргументом и палит всю контору. Можешь творить что хочешь, но если я узнаю то, что мне не понравится, специально торможу как можно ближе к нему и тычу пальцем в грудь. обвиняй на себя. Саня что-то ворчит под нос, но я уже сажусь за руль и завожу мотор, зачем-то бросив последний взгляд на старую облезлую общагу.